Глава 49 Все раны на земле затягиваются, и одни затягиваются даже быстрее, чем другие. Профессиональные раны, полученные при исполнении служебных обязанностей, и заживать обязаны с профессиональной быстротой. Эй, не залеживаться! Операции, таблетки, уколы, капельницы и снова в строй. Палата Александра Борисовича Турецкого, едва он вынырнул из наркозного отупения, первых дней превратилась в подобие оперативного штаба. Здесь, устрашая, в отсутствии возможных злоумышленников, ни в чем не повинный медперсонал, ни сливах, то двое охранников, сюда стекались молодые и не очень молодые сотрудники генпрокуратуры и МУРа, а мобильный телефон трезвонил, не переставая. Турецкий его чуть не в перевязочную с собой прихватывал, смешая возмущая хирургов. «Саша! Саша!» — риторически восклицала Ирина Генриховна, всплескивая руками в закатанных рукавах. «До чего тебя довела твоя работа?» «Мало того, что ты ранен, так вдобавок ко всему дорогие друзья однополчане и выздороветь как следует не дадут». «Наоборот, Ира», — возражал Турецкий, — «они мне помогают выздороветь». Представляешь, до чего бы я дошел, если бы валялся, гадаясь, что там без меня творится с делом Зернова. Я бы спятил. Если хочешь знать, они меня поддерживают на плаву. Ирина испускала глубокий вздох, свидетельствующий о том, что все следователи ненормальные. Спорить с ними себе дороже. Турецкий мысленно извиняясь за то, что да, ничего не попишешь, он такой, погладил ее по спине по бедру, куда только сумел дотянуться из своего неисправимого горизонтального положения. Жена в роли сиделки умиляла его. В белом халате, со остромодными завязочками сзади, в белой косынке поверх смятых волос, с усталыми губами, в складках, в которых задержались линии слизанной помады, она выглядела старше и уязвимее, и в то же время более доступной и родной. Пожалуй, Александр Борисович был бы не прочь разделить с ней свое горизонтальное положение. Он даже уверен, что его здоровье это пошло бы на пользу. Однако облеплявшие грудь и спину повязка, торчащие из самых неудобных мест трубки, отводящие от его тела кровь и разную дрянь, а также опасность вторжения сотрудников или медиков охлаждали порыв. Сублимируя по методу Фрейда, Турецкий обращал свое возбуждение в область мыслительной деятельности. Александр Борисович мог гордиться тем, что пулю в грудь получил не напрасно. Растревожив Саву Сретенского, он в некотором роде спас отечественный военно-промышленный комплекс. А кроме того, удостоверился, что на самом властном верху были и остаются люди, которым мешает бесстрашная и честная журналистика. Попутно он раскрыл кое-какие аспекты взаимодействия ФСБ и ЦРУ, ну а кроме того, так сказать, на закуску ознакомился с идеологией и методами исламского фундаментализма. И что же из этого следует? А ровным счетом ничего. Почтеннейший Александр Борисович. Все политические и финансовые хитросплетения вместе взятые не помогли ему приблизиться к разгадке убийства Питера Зернова. На редкость сложное дело. А может быть, наоборот, Турецкий не может с ним справиться, потому что все проще, чем ему представляется. Гораздо проще. И искать следует не на государственном уровне, а на частном, в переплетении личных интересов, неприязней и подавляемых страстей, которые, вспыхивая, способны уничтожить все и вся. Не потому ли в бреду, когда под властной и трезвой логике сознание затемнено, подсознание воспользовалось случаем, чтобы подать ему знак «не там ищешь». В роли знака выступила, конечно, история Довбуша. Его деятельность вызвала общественный резонанс. Его искали могущественнейшие державы, но потребовался ревнивый муж неверной любовницы, чтобы осуществить то, что не могли сделать спецслужбы XVIII века. Подтверждение старой мудрости. Ищите женщин. Да, во всем виноваты деньги и женщины, — спонтанно родилось в турецкого изречения, смахивающее на афоризм. Деньги, потому что их вечно не хватает, — а женщины, потому что их слишком много. Турецкий испытывал вдохновение. Он парил над всеми версиями дела Зернова, охватывая их взглядом с высоты птичьего полета. На краткий миг его посетила уверенность, что он способен уже сейчас сказать, кто убил Зернова, не требуя дополнительных фактов. Увы, миг был кратком. Его очарование развеял зазвонивший мобильник. Звуки которого стали в последнее время основательно раздражать Александра Бориса, сподвигнув его заменить надоевшую мелодию турецкого марша Полонеза Магинского. Полонес приелся еще быстрее. Стал бы дело не в мелодии, а в том, что права Ирина, наличие мобильника и усердие сотрудников сделали для следователя по особо важным делам недостижимую возможность побыть наедине с собой. Турецкий слушает. Ряпхнул в трубку Александр Борисович и закашлялся. Рано мстила, растревоженная командным ревом. Александр Борисович, зажурчавший из трубки женский голос отличался такой южной напевностью, что больше подходил не для до служебных докладов, а для народных причитаний. Это Аля Романова вас беспокоит. Здравствуй, Галочка, откашливаясь и поперхиваясь, поспешил ответить турецкий то есть с ласковостью сгладить интонацию первоначального командного рыка. Ты ничуть меня не беспокоишь, наоборот, радуешь, что нового. Но нового, нового, слегка сбилась Галя, самое новое, что Князев совсем не Князев, а Печенкин и дети их Печенкины, Владик тоже, и он только недавно стал Князевым, с какой целью, непонятно. Прикрыв глаза, турецкий терпеливо ждал, пока Галя выберется из дебри Печенкиных и Князевых, и скажут, наконец, то важное, ради чего позвонила. Все-таки женщин слишком много во всех областях деятельности, и они часто бывают бестолковыми, особенно пока не привыкнут к службе. — Так, значит, — перевел турецкий Галины и причитание на деловой язык, когда девушка иссякла и затихла, — Егор Князев был Герардом Печенкиным и под фамилией Печенкина служил сапером в элитном подразделении «Московская ФСБ», «Ты проверила? Запрос подтвердили?» Мобильная телефонная связь пока не позволяет видеть, что происходит с собеседником. Впрочем, возможно, и до этого недалеко. Однако турецкий зрел Галю словно воочию. Вот она приютилась возле служебного телефона. В каре глазах выражение старательного щенка, ждущего, чтобы его похвалил хозяин, старательно кивая, словно ее кивки дойдут до турецкого какому-то иному виду связи, телепатическому, может быть. — Все подтвердилось, Александр Борисович родненький! — радостно взвизгнула Гали, на сей раз вполне по-московски, без малейшего оттенка украинских заплачек. — Вы ж только лежите спокойно, выздоравливайте, а мы тут за Герард как следует возьмемся, как насядем на него, не отвертится! — Что позволяет примириться с женской бестолковостью? Только женские старательность и дотошность. Подожди наседать Галя. Осадил ее Турецкий. То, что он служил сапером, еще не доказательство. Надо выяснить, каким образом он проник в дом на Котельнической набережной, как он открыл дверь. Покажи его фотографию жильцам высотки. В общем, работа еще пруд-пруди. Наградив Галю еще какими соображениями и указаниями, Турецкий нажал кнопку отключения телефонной связи и неподвижно вытянулся на кровать. — Что, Саша? — сочувственно спросила Ирина, входя в палату с чистым судном в руке. — Опять требуют твоей помощи. — Наоборот. — Обошлись без меня. — А тебе уж так и жаль, что ты не такой незаменимый, как сам о себе думал? Ирина Генриховна проявила проницательность. — Совсем Нет. Мы натолкнулись на одно и то же объяснение убийству. Я путем размышления, Галя Романова опытным путем. Вот, значит, здесь крупная и лохматая собака изрыта. И кроме того, Ира, ну разве не радует сознание, что удается нам, опытным следователям, воспитывать молодую смену?